а любить человека вашего племени ей не годится». Овод встал. «И это все?» — спросил он. «Тогда передайте ей, пожалуйста, что, по-моему, она поступила правильно и что я желаю ей счастья. Больше мне нечего сказать. Прощайте». Он стоял, не двигаясь до тех пор, пока калитка не захлопнулась за старухой, потом сел в кресло и закрыл лицо руками.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 «Даже и у нее в руках был хлыст!» За дверью послышался жалобный визг шайтана, и овод поднялся и впустил собаку. Шайтан, как всегда, бросился к нему с бурными изъявлениями радости, но вскоре понял, что дело неладно, и, ткнувшись холодным носом в неподвижную руку хозяина, улегся на ковре у его ног. Час спустя к дому овода подошла Джемма. Она постучала в дверь,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 Джемма осторожно приотворила дверь, в комнате было совершенно темно, но от лампы, стоявшей в прихожей, протянулась длинная полоса света, и она увидела Овода. Он сидел один, свесив голову на грудь, у его ног, свернувшись, спала собака. «Это я!» — сказала Джемма. Он вскочил ей навстречу. «Джемма! Джемма! Как вы нужны мне!»